Имидж. Жертвы моды в истории жертвам моды в современном понимании предшествовали жертвы различных изменчивых эталонов красоты в прошлом. Мода на маленький размер ноги в Китае явилась причиной появления обычая, который просуществовал до начала 20 века. Девочкам пеленали ноги, подгибая на них все пальцы, за исключением большого. Эта процедура была весьма болезненной, но выполнялась до тех пор, пока стопа не приобретала нужную дугообразную форму. Маленькая грудь, была эталоном для женщин средневековой Европы, для достижения которого еще юным девушкам туго перетягивали грудь, не позволяя ей расти. Мода на очень тонкую талию в Европе и России послужила причиной появления корсетов, плотно стягивающих силуэт и сдавливающих внутренние органы, вызывая обмороки и различные заболевания. Мода на круглое лицо в древней Руси привела к тому, что младенцев распаривали в бане и воздействовали на череп, формируя правильную круглую форму. Мода на раскосые глаза у тюркоязычных народов стала причиной возникновения обычая привязывать близко к глазам младенца в люльке разные предметы, монеты, чтобы его взгляд был всегда направлен в одну точку. В России для отбеливания лица использовались ядовитые свинцовые белила.